Императорский город показался вместе со встающим солнцем. Сначала далеко на краю Перламутрового моря возникли посеребренные туманом очертания круглых куполов и бледных стрел минаретов Море, подмывавшее азиатские холмы с пышной зеленью и белыми деревьями, было усыпано судами, словно возникшими из восточной сказки — коричневые галеры, увлекаемые крепкими руками грибцов в ярких костюмах, пестрые, как наряды Адалисок, тартаны, красные и черные шебеки, скользившие, как акулы, древние филюги, напоминавшие гигантских насекомых, чектирмы со строконечными парусами, вонзавшимися в небо, Все это стремилось к сверкающему на солнце миражу. По мере того, как он приближался, город показывался полностью, окруженный высокими желтыми стенами, тянущимися от замка семи башен, во всю длину семи холмов и семи мечетей, Похожими на арки гигантского моста, вплоть до черных кипарисов Сераля, с красными крышами, просвечивающими соборами, садами и античными строениями, которые, казалось, удерживали на своих могучих плечах как раз до момента падения в море голубые купола, громоздившиеся между шестью минаретами мечети Ахмеда, «И мощными контрфорсами Айя-Софии!» Длинная зубчатая линия молча показалась, когда обогнули остров Принцев, и гигантская отливающая цветами радуги жемчужина показала свои точные очертания. Фрегат, словно для реверанса, слегка наклоняясь под тяжестью, наполненных утренним бризом парусов, миновал мыс Сераля, и вошел в Золотой Рог. На этом морском перекрестке, где кипение Старой Европы встречалось с тишиной Азии, величие триединого города стало подавляющим. Сюда входили, как в пещеру Али-Бабы не зная больше, чего восхищаться и на что смотреть глазами, ослепленными блеском и светом. Но пылкая жизнь в этом горниле, где сплавились целые цивилизации, сейчас же хватало вас за горло и похищала. Держась за поручни полуюта, Рядом с присыщенным и смотрящим без удивления сэром Джемсом, Марианна пожирала глазами открывавшийся перед нею громадный порт, чья синева простерлась между двумя мирами. Слева у набережных Стамбула сгрудились османские суда, пестрые и живописные, прямо у лестниц галаты выстроились корабли Запада. Черные суда генуэсцев, англичан, голландцев, Чьи цветные флаги на голых мачтах напоминали плоды, забытые нерадивым садовником. На берегу толпился люд, прямо или косвенно связанный с морем, Матросы, чиновники, рассыльные, песцы, агенты купцов или посольств, Насильщики, грузчики, торговцы трактирщики Среди которых двигались воинственные фигуры янычар В высоких фесках и портовых полицейских Буксируемый баркасами с яростно гребущими гребцами Фрегат величественно прибыл на место якорной стоянки когда от берега отчалила шлюпка с английскими моряками в кожаных шляпах и направилась к нему. На корме ее стоял со скрещенными на груди руками очень высокий худощавый блондин, крайне элегантный, в развивающемся просторном светлом плаще. При виде его сэр Джемс от изумления поперхнулся. — Пап, позвольте, но ведь это же посол! Вырванная из мечтательного созерцания, Марианна вздрогнула. — Что вы сказали? — Что у наших двух молодчиков оказалась более длинная рука, чем я мог предположить, мое дорогое дитя, потому что это лорд Стратфорд Кеннинг своей собственной персоной направляется к нам. Это значит, что он сам явился арестовать беднягу Грека за то, что он позволил себе немного потрясти поганого архитектора? — Невероятно, но похоже, что так. — Мистер Спенсер, — обратился он к своему помощнику, — загляните в трюм, там ли еще пленник. Если да, то бросьте его в воду, но заставьте исчезнуть, иначе я больше не отвечаю за него. Надеюсь, что цепи соответственно подготовлены. — Будьте спокойны, милорд, — улыбнулся молодой человек. Я лично проследил за этим. — Тогда, — заключил моряк, незаметно вытирая лоб под треуголкой, — остается только принять получше его превосходительство. — Нет, не уходите, дорогая, — добавил он, удерживая Марианну, которая уже собралась на попятной. Будет лучше, если вы побудете со мной. Возможно, вы понадобитесь мне, и, кроме того, он же видел вас. Действительно, взгляд посла был устремлен к стоявшей на полуюте группе, и Марианна в своем ярком наряде, безусловно, выделялась среди других. Смирившись, она смотрела на приближающегося дипломата, удивляясь его молодости. Высокий рост и подтянутость не добавляли лет его бесспорно юношескому лицу. Сколько же могло быть лорду Кеннингу? 24-25? В любом случае не больше. А какой он красивый? Черты его лица вполне подошли бы к греческой статуе. Только рот, тонкий и поджатый, да немного выступавший вперед подбородок, принадлежали западу. В глубоко сидевших глазах, Под протокольной холодностью дипломата проглядывала мечтательная душа поэта. Едва шлюпка подошла к кораблю, как он бросился на веревочную лестницу и взобрался по ней с ловкостью человека, занимающегося спортом, и когда взошел наконец на полуют, Марианна могла констатировать, что вблизи он еще более соблазнительный, чем издали. От него, его манер и серьезного голоса исходило странное очарование. Однако, когда ее взгляд впервые скрестился со взглядом красавца-дипломата, молодая женщина внезапно ощутила, что находится перед лицом опасности. У этого человека были твердость, блеск и чистота клинка от дамасской стали. Даже в его безукоризненной учтивости, Чувствовалось что-то непреклонное. Впрочем, едва обменявшись с коммодором полагающимися любезностями, он повернулся к молодой женщине и, не ожидая представления сэром Джемсом, очень почтительно поклонился и заявил совершенно спокойным тоном. — Вы видите меня, сударыня, очарованного возможностью приветствовать, наконец, ваше светлейшее сиятельство. «Вы настолько задержались, что мы почти не надеялись больше на ваше прибытие. Стоит ли говорить, что лично я одновременно и счастлив, и, наконец, спокоен?» Никаких следов иронии в этих словах, и Марианна выслушала их без удивления, ибо внутренне уже ждала этого с того момента, как увидела посла. Она ни секунды не верила, что такая важная особа беспокоится из-за простого греческого слуги. Тем временем сэр Джемс, считая это недоразумением, разразился смехом. «Светлейшее сиятельство!» — воскликнул он. «Дорогой Кеннинг, я боюсь, что вы допускаете странную ошибку, и госпожа...» Княгиня санта анна столь же чрезвычайная... Как и тайная посланница Наполеона. Спокойно закончил Кеннинг. Я буду удивлен, если она станет отрицать это. Такая знатная дама не опустится должи.